мама, десятая прерванная бесконечностью. Разговор с матушкой получился насыщенным и прошёл на ноте доброго и здравого позитива, взаимного понимания. Я в это верю. Ну что я скажу тебе, Ярси, произнесла задумчиво мама, когда мои аргументы и убедительные вводные были высказанные ей в полном объёме. Рано или поздно твоя самостоятельность должна проявиться. Так почему не сейчас? Тем более в школе какой-то там карантин бессрочный ввели. Да и по законам о неприпятствовании молодёжи тебе пора дать самостоятельность в виду достигнутого возраста. Так что поезжай, раз уж до дела необходимо, но будь уже взрослым проявляя мудрость и не ввязываясь в сомнительные авантюры. Вот так высказалась матушка и перевела мне денег на счет. Ну и попросила меня собраться и выспаться перед отправкой, что я попытался честно исполнить. Дома, естественно. Потом случился подъем, суета с покупкой посадочных сертификатов, дорога до главного вокзала и посадка в экспресс. Вместе с Квантом и Ханной. Всю ночь проворочился в строй догадки о том, как оно будет. Поэтому этим утром я оказался напрочь разбитым, а в экспрессе до мегаполиса я и вовсе заснул, причем сразу же, как только погрузился в удобное кресло. Это точно сон, хоть и очень реалистичный, и я в нем нахожусь и даже себя контролирую в некоторой степени. Что происходит, ума не приложу. Но я внутренне чувствую, что стоит присмотреться и прислушаться к происходящему без истерики и паники, пощу события на самотёк, так сказать. А тем более, что в данном конкретном случае они далекие от реальности, или же недалекие. Хм, дилемма однако наметилась. Приняв для себя столь простое решение, перво-наперво Я оспариваю сад оспариваю всякое всему без правомерного скепсиса и предвзятости, диктуемой состоянием сна. Я же сплю и так нахожусь я на оживлённой улице большого города, даже не просто большого города, а целого мегаполиса. Высоченные небоскрёбы пронизывают облака, скрывая за ними свои крыши и верхние этажи. Видимо, их часть Подсвеченным множеством прожекторов, ставя акцент на грандиозности и уникальности каждого из личастных сооружений современности. Технический прогресс же и в строительстве наступил и довольно давно. Подземные магистрали и направляющие, служащие для беспрепятственного движения гравитационных пассажирских составов, как и частого транспорта, пронизывают практически всё видимое пространство и в высоту, и в обе стороны улицы. Мегаполис живет своим будничным днем, наполняя окружение постоянным фоновым шумом, гудящей толпы и еще бог знает чего. Остановочные перроны с открытыми платформами заполнены людьми почти по завязку. Каскады пешеходных дорожек и переходов тоже заполнены. Люди спешат по обычным делам. Все опрятные чисто одеты явно имеют нормальный достаток, соответствующий, как минимум, среднему сословному классу, а может и выше. Не суть. Все вокруг, утыканное элементами контроля за безопасностью граждан, стоющие дроны, щедро нашпигованные объективами камер слежения с сенсорами, готовы засечь любое правонарушение и автоматически передать осучившимся туда документам кудасле этот но я откуда-то знаю что там хорошо дела обстоят далеко не везде так как мегаполис фигурально поделён на три кластера это высший город средний в части которого я сейчас нахожусь и собственно самый отстойный из кластеров это низший так что вообще картинка понятна бесцельно следуя по пешеходной эстакаде я четился в одном из скрытых переходов Кое и тут встречается часто. И здесь, в полутеме, с размеренным тактом мерцания, ламп, освещения, мое внимание привлек безобразный старик, сидящий на холодном полу и просящий милостыню. Но он сразу прервался, увидев меня. «Ты, ты все знаешь!» Он потряс рукой рваной перчатки и указал точняхонько на меня. От неожиданности я стал озираться в нервном испуге, что вполне естественно в данном-то случае. Однако, проходящие мимо люди не обратили на нас никакого внимания, словно нет ни меня, ни этого нищего старика. Я вновь обратил свой взор к странноватому и однозначно блаженному старику, да и моя первоначальная реакция со смятением быстро прошла. Я попытался спросить, что же такого я знаю? Но ну вот слова мои в горле так и застряли. Однако блаженный старик меня поправил и заговорил мертвецким голосом, а речь его стала больше похожа на мантру, ну, или на молитву, постырию. Menserie Pandora уже открыта, Вселенске чума наступает. А чинись и оглянись, и ты увидишь, что готово на людям беспечным в своём выборе и деяниях. Брыга го начертал кривым пальцем в воздухе перед собой знак прерванной бесконечности. Да и по содержанию вообще сущий бред. Или нет? И как бы то ни было, я автоматически исполнил указание бедолаги в том плане, касающемся вокруг посмотреть. Мимо меня всё так же идут люди. Кто-то спешит, а кто-то и не очень. И неожиданно всё поменялось лампы исчения перехода погасли и тут же вспыхнули ярче обычного но ненадолго и меня уже окружает другая картинка прохожие рядом падают замертво хватаясь за голову и мучаясь в страшных судорогах из глаз ушей и ноздрей у многих людей течёт тёмно-красная кровь я задыхаюсь и бегу прочь из мёртвого перехода на новый воздух Да и тут всё то же самое происходит с народом но умирают от чего-то не все но всё равно мертва большая часть всех людей те которые не погибли бросаются в панике кто куда сбивая друг друга многие выжившие попадают на магистрали где гибнут под несущимся транспортом который уже никому контролировать хаос и смерть воцарились вокруг в этот момент я теоретически скачнулся и сразу понял, что подскочил в кресле и наверняка в плохом состоянии внешности, да еще и ещё весь пропотел. Про душевное равновесие вообще молчу. Раз сратано напрячь. В знак прерванной бесконечности пробубнил я невнятно, смотря на Кванта и Ханну таким взглядом, словно впервые их вижу. Вы слегали о таком Чуть очухавшись, я задал вопрос уже внятнее, но не особо веря в наличие у новых друзей какой-нибудь информации. С вселенским спокойствием, приложив тыльную сторону ладони к моему лбу, тело Хронша, как я ее окрестил для себя, выдержало короткую паузу оценки моего состояния в плане здоровья, как я думаю. Да у него жар выдала Ханна вполне себе предсказуемый вердикт. И не надо мудрить и соскакивать с темы здоровья, — воспротивился я и отодвинул ее руку, но не грубо. И уверивать от ответов тоже не надо. Вот, блин, я вроде вам, понятно, вопрос задал. А может мне его повторить? — продолжил я с ярко выраженным недовольством и укоризной. — Ясен нам твой вопрос. Не пыли почем зря. — да жуть и серьезно заговорил Квант. Но только что будет, если наши скудные ответы тебе не понравятся. Ведь ты рассчитываешь на исчерпывающие данные, коих у нас нет, — договорил он и отвернулся к окну. Так я и думал. Я тоже отвернулся в противоположную сторону. А предпосылки были столь обещающими. Эх, — добавил я со вздохом досады, — не могли сразу сказать, мол, — Не знаем. — Нет, не не знаем, а мало информации. — Да, и та, вообще доступна, особенно в мегаполисах, — в разговор вступила Ханна, поправив и меня, и кванта. — Мистер, вы позволите взглянуть на ваш вестик? Она обратилась к соседу, сидящему в соседнем ряду. — Да, мисс, пожалуйста, но он не самый свежий. Мичина протянул ей новостной лист планшет, — Безречь электронными заголовками с анимационными иллюстрациями. Вот, ярси, возьми и почитай. Терехоша сразу передала его мне: наверствуй и ликвидируй информационный валком посредством провинциальной жизни. Криминальная колонка поможет в твоём случае, а потом поговори о твоих вещческих снах или что там тебе привиделось, добавила она в наставительной форме. Я принял гаджет и буквально впился глазами в нескончаемый каскад Arzamas 60. Прислушался его наставления Ханны о криминальных страницах. Читаю, смотрю короткие ролики с взбитыми чешащие над громкими заголовками в качестве рекламных заставок. А чередой судебный процесс над активистом движения серорубашичников Что стеа также от дворца правосудия. Всплыли подробности погромов роботомаркетов в районе Сиандауна пятого мегаполиса. Сектонные выдвинули в ультиматум и требуют прекратить опыты по переносу сознания в ИИ. Также очередная атака хакеров на центр нейросети в столице Притории. Неизвестный нейровирус вывел из строя Целый парк синтетик рабочих ведется расследование. И так далее, и тому подобное. И все в таком духе. В парочке анимешек промелькнул тот самый знак, начертанный в воздухе стариком в моем сне. Я заинтересовался и вернулся к статье. В ней говорилось о новом сектантском движении, набирающем популярность в определенных слоях населения, особенно в среде молодежи. Таким образом, без явных и косоных разграничений и по достатку, и по сословной принадлежности, боевики данного движения совершают вандальные действия в отношении биоников и синтетиков. В основном нападают, разрушают с особой жестокостью и выдирают их модуль контроллеры искусственного интеллекта. Удо발но прочитавшись всякой гадости, я вернулась планшет Ханне Она передала гаджет владелицу. "Но как тебе к вам дохворился? Не всё так гладко в нашей Притории", я характеризовал всё прочитанное, "не только в ней, а и во всех остальных вынес поправку технарь. И ни на одной вашей планете такое творится", продолжила его мысль телохронша. "Это уже подобно чуме. Заражающие общество бывшей империи. Борются с этим, конечно же. Да, только толк есть, не везде. М да. Это все лояльность парламентариев, содружества. Виновата. В отличие от диктата бывшей империи, как я считаю. Но могу я ошибаться. Закончила Ханна. Ага, вот и повылазили всякие отморозки. Лаконично выразился Квант. Мы замолчали и я занялся обдумыванием подчеркнутых новостей. На поверку получается, что в бывшей империи почти повсеместно активизировались радикально настроенные элементы общества, выбрали себе виновников всех бед, и с этим борются незаконными способами. А какова истинная подоплека? Я хорошо представил себе тот страшный кошмар, который вполне может реализоваться. Например, всем же известно о подключении совершеннолетнего человека к глобальной нейросети. А если вне ей появится вирус, способный разрушить и нейромодуль, и человеческий мозг, тогда живёт та картинка из сна, где люди падают замертво. Возможно, что я слишком краски сгущаю, но теория-то имеет право существовать. И на гребне этой теории можно любое террористическое общество оправдать. То, которое с прогрессом борется это как вариант воздвигновение всего того напряжения, увиденного мной в новостной ленте. Довести свои размышления до логического конца мне не удалось. О, какая неожиданная встреча! Напротив нас, проходя между рядок Остановился человек и просиял. — Профессор? — Доброго вам, сэр Ярти, сэр Квант, мисс Ханна. Мэтт Донован поклонился приветствий каждому, рискуя расстаться с очками, но вовремя их придержал указательным пальцем. — Вот уж никак не ожидал встретить вас, — продолжил он в возбуждении. — А я, как и говорил он. «Направляюсь в исследовательский центр нашего университета спелеологии. Кстати, и по вашему делу...» Он сразу ответил на наш возможный вопрос. «Вы позволите?» Он указал на свободное кресло рядом. «Пожалуйста», — ответила Ханна в растерянности. «И действительно неожиданная встреча». «Профессор сел...» Долго и суетно приспосабливая свой вместительный кофр Сакваяж, наднаге, не позаборав подходящего места для своей ценности, он разместил его у себя на коленях. Эх, а я наверняка выгляжу беспардонным в ваших глазах, он заговорил с искренним извинением в тоне. Вторгся к вам столь вероломно. Ничего, ничего. На выручку священному профессору подоспел квант. На мне скоречка не притит продолжение путешествия в обществе с вами, профессор, успокоил его техник. «Э, в таком случае хорошо. Донван сразу вернулся в своё обычное состояние безобидной и немного наивной непосредственности. Э-э, заговорил было я: "Нет, это ещё раз нет". Профессор перебил меня и протестующе замотал головой. "Я абсолютно и категорически «Не посмею влезать в ваши дела. Хотите только мне. А у сэра Ярси будет немного драгоценного времени для одного очень важного мероприятия». Он привычно поправил очки, постоянно сползающие к кончику носа. «А? А что за мероприятие?» — заинтересовался я. «Понимаете, в чем дело?» — оживился профессор. У меня запланирована непростая экскурсия в музее нашего университета, которая точно будет полезна. Это напрямую связано с известной нам с вами находкой на острове, что зазиралса, но остальные пассажиры экспресса не оказалось никакого дела до каких-то там неясных открытий. А, я потёр подородок ладонями. «Да, да, сэр Ярси, это закрытая часть музея!» Он сразу же среагировал продолжением на мой повышающийся интерес. «Не побоюсь сказать. Его секретная часть с весьма ограниченным доступом. Но вот ученый совет в кои-то веки дал свое разрешение в виде разового исключения из-за многочисленных просьб достойных людей. Будут присутствовать и представители других планет, очень почетные гости и уважаемые люди. При упоминании о иных представителях лицо сэра Донова назарилось неслыханной гордостью. Звучит заманчиво. Квант подключился к нашему диалогу. — Ну, если это не займет кучу времени, то почему и нет? — пожал я плечами. — А что конкретно вы хотите мне показать, вернее, нам? Я поспешно поправился, видя укоризну в глазах своих спутников. Тем более, что вы не будете возражать, если со мной будут мои сотоварищи. Против я не буду, податливо ответил профессор. А насчёт первой части вопроса? Да, это пока будет секретом, но очень вам нужным. И, кстати, друзья, а вы уже запланировали, где остановитесь? Дон гладко перевёл разговор в более русло. — Вы так и интересуетесь, словно у вас есть конкретное предложение, от которого нам будет трудно казаться, — высказалась Ханна. — Продолжайте. Мы еще не определились с отелем, коль речь об этом. — И это прекрасно! — сэр Донован в очередной раз просиял. — При нашем университете есть прекрасная гостиница, ничем не уступающая в роскошь и удобстве привилегированным отелям. И в ней вам там точно найдется номер. Соглашайтесь. Тем более, что с вас не возьмут платы. Я договорюсь. — А платье — это вы в точку, — кивнул Квант. — Роскошь нам без надобности, а в это экономия парочки десятков империалов будет кстати. Он практически дал согласие. — Как вы считаете? Этот вопрос техник адресовал уже нам, с Ханной. Тан нет никакой радицы, где проживать. Я взялся отвлекать. Тем более это всё будет рядом с музеем, морд и в библиотеку схожу. Решено. Мы замолчали. Я повернулся к окну, за которым несутся пейзажи. Мой взгляд вычленил далёкие шпили высотных зданий, угадывающие вершинами за облаках. "А мы ж-то уже подъезжаем", возбуждённо среагировал я и указал присутствующим на окно. Хм, не тярси. До мегаполиса нам пока ещё далеко. Все сходительно опроверг мои оптимистичные предположения квант. Тебя вводят в заблуждение небоскрёбы. Они просто настолько велики, что люди неправильно представляют себе их отдалённость. А тем более в первый раз мы вновь замолчали и больше не разговаривали до самого прибытия. Размеренное движение экспресса по магнитной монорельсовой дорожной эстакаде навело на меня дремоту.